что будут на «Дженерал Дейменикс» и запишут выступление Тейта, но большего не обещают, — сообщил Джек, кладя трубку. Дерг кивнул. «Не бог есть что, но лучше, чем ничего?» «Так что Тейт», — продолжал гнуть свое Ральф, будто не слыша параллельного разговора, «даже если ты проиграешь, нельзя, чтобы это выглядело капитуляцией». Они не собираются проигрывать». Тейт посмотрел на Эйвер и подмигнул ей. «Как же, конечно, нет!» Занявшийся Ральф усмехнулся. «Я только хотел сказать, вы снимаете недостаточно!» Брюзгливо сказал парикмахеру Дерк. «Я же сказал, поконсервативнее!» Тейт отвел суетливые руки парикмахера. «Что это такое?» Он ткнул пальцем в один из абзацев, подготовленные для него речи. Но его слова проигнорировали.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 На сегодня воздержитесь от излишней эффектности. Там будут простые работяги, живущие на зарплату. Тейд, а для тебя я выбрал серый костюм. Не забудь напомнить ему про рубашку, — подсказал Ральф. Ах да, надень голубую. Белые хуже смотрится по телевизору. Все мои голубые рубашки грязные. Я ведь говорил тебе, чтобы ты ежедневно сдавал их в стирку. А я забыл, понятно? Внезапно он обернулся и выхватил у парикмахера ножницы. «Хватит меня стыть. Мне и так нравится». «Тоном, каким он стал бы увещевать Мэнди», Дерк возразил. «Но так слишком длинно, Тейт». Тейт сорвался со стула. «Кто так считает? Избиратели? Рабочая Дженерал Дэнмикс? Аудитория Пятого Канала? Или ты один?» Эвери хотела зааплодировать.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 «Измените меня, и они меня не признают!» «Да мы не хотим изменять тебя, Тейт!» Горячо запротестовал Дерг. «Мы хотим всего лишь тебя усовершенствовать!